Пристав ввел Кошпайля. Это был такой же пожизненный каторжник, привезенный с каторги и одетый в красное, как и Шенельдье. Он был из лурдских крестьян, полумедведь, из перенеев. Раньше он был горным пастухом, а из пастуха сделался разбойником. Кошпайля был не менее дик и казался еще более тупым, чем подсудимый. Это был один из тех несчастных людей, которых природа создает дикими зверями, а общество превращает в каторжников. Председатель спросил его, как и первых свидетелей, продолжает ли он без колебаний и сомнения настаивать на том, что знает человек, стоящий перед ним. Это Жан Вальжан, сказал Кашпай. Его ещё звали Жан Домкрат. Он был очень сильный. Каждое показание поднимало в зале злобный ропот против подсудимого. Ропот с появлением каждого нового свидетеля становился всё громче и продолжительнее. Подсудимый выслушивал показания со всё возрастающим удивлением, что, по словам прокурора, было его главным средством защиты. При первом показании жандарма, стоявший поблизости, слышали, как он пробормотал сквозь зубы: "Вот цена". При втором он сказал немного громче, почти с довольным видом: "Здорово". При третьем воскликнул: "Великолепно". Подсудимый обратился к нему председатель: "Вы всё слышали?" Что вы имеете сказать? Я уже сказал, великолепно, отвечал он. Публика зашумела, волнение охватило даже присяжных. Было ясно, что человек погиб. "Пристав, сказал председатель, восстановите тишину, объявляю прения законченными". В эту минуту возле председателя произошло какое-то движение. Чей-то голос громко крикнул: "Бравеш, Энельдье, Кошпайль, взгляните сюда!" Все слышавшие этот голос почувствовали, как у них мороз пробежал по телу. До такой степени он был жалобен и страшен. Все взоры обратились в ту сторону. Человек, сидевший на местах для привилегированных позади председательского кресла, поднялся с места, отворил дверцу невысокой перегородки, отделявшей трибуну от публики, и очутился посреди зала. Председатель, прокурор, еще человек двадцать узнали его и воскликнули в один голос. «Господин Мадлен!» Глава девятая. Шан-Матье удивляется все больше и больше. Это был действительно он. Лампа секретарского стола освещала его лицо. Шляпу он держал в руках. Одежда его была в полном порядке, сюртук аккуратно застёгнут. Он был страшно бледен и едва заметно дрожал. Волосы его, ещё только тронутые сединой, когда он в утро этого дня приехал в орас, теперь окончательно побелели. Он посидел в течение часа, проведённого им в суде. Все головы обернулись в его сторону. Невозможно описать впечатление, произведённое им. Сначала всеми овладело замешательство. Голос был до такой степени полон страдания, а человек, стоявший посреди зала, казался таким спокойным, что в первую минуту никто ничего не понял. Нельзя было предположить, что именно этот спокойный человек говорил таким страшным голосом. Но это недоумение продолжалось всего несколько секунд. Прежде чем председатель и прокурор успели произнести слова, Прежде чем жандармы и судебные приставы успели шевельнуться, человек, которого все еще звали в этот момент господином Мадленом, подошел вплотную к свидетелям Кошпайлю, Бреве и Шенельдье. «Вы меня не узнаете?» — спросил он. Все трое молча, с растерянным видом отрицательно мотнули головами. Кошпайль в смущении сделал под козырек. Господин Мадлен обернулся к присяжным, к суду, и сказал кротким голосом Господа судьи прикажите освободить подсудимого господин председатель прикажите арестовать меня человек которого вы ищете не он а я я Жан Вальжан все затаили дыхание после первого потрясения наступила гробовая тишина в зале чувствовался тот трепет который охватывает толпу когда совершается что-либо великое. На лице председателя выразилось чувство грусти и соболезнования. Он обменялся быстрым знаком с прокурором и шёпотом сказал несколько слов членам суда. Потом, обратившись к публике, спросил с выражением понятным для всех: "Нет ли здесь доктора?" Господа присяжные произнёс прокурор Странный и неожиданный случай, прервавший заседание, внушает нам чувство всем понятное и не требующее объяснений. Все вы знаете уважаемого господина Мадлена, мэра города Монтрёя. Я и господин председатель просим, если в публике есть доктор, оказать помощь господину Мадлену и проводить его до его места жительства. Господин Мадлен не дал прокурору закончить. Он перебил его кротким, но авторитетным тоном. Благодарю вас, господин прокурор, но я не сумасшедший. Вы сейчас это увидите. Вы едва не совершили ужасной ошибки. Отпустите этого человека. Я исполняю свой долг. Я и есть этот несчастный каторжник. Один только я понимаю ясно всё это дело и говорю вам правду. То, что я делаю в эту минуту, видит Бог с небес, и этого мне вполне достаточно. Вы можете меня взять, я в ваших руках. Долго я старался избежать этого. Я скрывался под чужим именем, добился богатства, сделался мэром. Я старался занять место среди честных людей, по-видимому, это невозможно. Не всё я могу вам сказать, я не стану рассказывать вам свою жизнь, когда-нибудь вы узнаете всё. Я обокрал преосвященного епископа, это правда. Я обокрал мальчика Жерве, это тоже правда. Совершенно справедливо говорили вам, что Жан Вальжан был опасный. и злой человек. Но, быть может, не он один виноват в этом? Послушайте, господа судьи, человек так низко павший, как я, не вправе упрекать провидение или давать советы обществу, но, видите ли, позор, от которого я пытался уйти — вещь губительная. Каторга создает каторжников. Запомните это. До каторги я был бедным крестьянином, малоразвитым, почти идиотом. Каторга меня переродила». Я был тупым человеком, а стал злым. Был чурбаном, а превратился в горящую головню. Впоследствии меня спасли снисходительность и доброта, подобно тому, как раньше погубила строгость. Впрочем, вы не можете понять того, что я говорю. Вы найдете у меня в комнате монету в сорок су, которую семь лет тому назад я украл у мальчика Жерве. Больше мне нечего прибавить. «Берите меня, боже мой!» Господин прокурор качает головой. Вы говорите, господин Мадлен сошёл с ума, вы мне не верите? Это так грустно. Не осуждайте, по крайней мере, этого человека. Странно, что эти люди не узнают меня. Как бы я хотел, чтобы Джавер был здесь. Уж он-то бы меня, наверное, узнал. Невозможно передать, с какой кроткой и глубокой печалью были произнесены эти слова. Он обернулся к трём каторжникам. А я вот вас узнаю. Браве, помните ли вы, он на минуту запнулся, потом продолжал. Помнишь ли ты вязаные подтяжки с рисунком шашками, которые ты носил на каторге? Браве вздрогнул от неожиданности и со страхом оглядел его с ног до головы. Он продолжал. А ты ещё не дье, сам прозвал себя Жони Дье, то есть безбожник. У тебя всё правое плечо глубоко обожжено, потому что ты лёг однажды плечом на жаровню с горячими углями, чтобы вывести три буквы: B K R. Но однако они и теперь видны: B K R бессрочные каторжные работы. Отвечай, правда ли это? Правда, отвечал Шенельдье. Кошпайль, у тебя на левой руке у самой кисти выжжены порохом синие цифры Эти цифры означают число, когда император высадился в Каннах, 1 марта 1815 года. Подойми-ка рукав. Хошпайлес засучил рукав, все взоры обратились к его обнаженной руке. Жандарм поднес лампу, число ясно обозначилось на коже. Несчастный человек обернулся к публике и к судьям с той улыбкой, которую, видевшие ее, до сих пор не могут вспомнить без душевного трепета. то была улыбка торжества и вместе с тем безнадёжного отчаяния. Теперь вы сами видите, сказал он, что я Жан Вальжан. В этом собрании не было больше ни судей, ни обвиняемых, ни жандармов, были только устремлённые на него взоры и взволнованные сердца. Все забыли о той роли, которую каждый должен был выполнять. Прокурор забыл, что он находится тут, чтобы обвинять Председатель, что он должен руководить заседанием, защитник, что он обязан защищать. Поразительная вещь. Не было задано ни одного вопроса. Никакая власть не вмешалась. Было очевидно, что у всех перед глазами стоит Жан Вальжан. Появление этого человека пролило свет на дело, бывшее ещё за минуту перед тем таким путаным. Без всяких объяснений толпа как бы под действием электрического тока поняла простую, но поразительную историю человека, выдавшего себя для того, чтобы спасти другого, которого готовились осудить вместо него. Подробности, колебания и мелочи исчезли перед этим огромным, потрясающим зрелищем. Впечатление прошло быстро, но в тот момент оно было неотразимо. Я не хочу больше мешать заседанию. сказал Жан Вальжан. Так как меня не задерживают, то я ухожу. У меня ещё много дел. Господин прокурор знает, кто я, знает, куда я еду, и во всякое время может меня арестовать. И он направился к выходной двери. Ни один голос не раздался в зале, ни одна рука не протянулась, чтобы остановить его. Все расступились. В эту минуту человек был до того величествен, что толпа молча раздалась перед ним в обе стороны и с благоговением на него смотрела. Он медленно прошёл сквозь толпу. Неизвестно, кто отворил ему дверь, но все помнили, что она распахнулась перед ним, когда он к ней подошёл. Дойдя до двери, он обернулся и сказал: "Господин прокурор, я остаюсь в вашем распоряжении". Затем он обратился к публике: Вы, собравшиеся здесь, находите меня достойным сожаления, не так ли? Боже мой. Когда я думаю о том, что готов был сделать, я считаю себя достойным не сожаления, а зависти. Однако я хотел бы, чтобы всего этого никогда не было. Он вышел, и дверь за ним затворилась сама собой, так же как и открылась. Меньше чем через час присяжные вынесли старику Шан-Матье оправдательный приговор. Получив свободу, он ушел с полным убеждением, что все эти люди сошли с ума. Он ровно ничего не понял из того, что произошло. Книга седьмая. Встречный удар. Глава первая. Господин Мадлен смотрит на свои волосы. Начинало светать. Фантина всю ночь провела в лихорадке и бессоннице. Она думала, что господин Мадлен поехал за её ребёнком. Ей представлялись радостные видения. К утру она заснула. Сестра-симплиция, не отходившая от неё всю ночь, воспользовалась этим временем, чтобы приготовить ей хинное питьё. Добрая сестра пошла в больничную аптеку и занялась разборкой склянок и лекарств, низко нагнувшись над ними при слабом утреннем свете. Вдруг она повернула голову и слегка вскрикнула. Перед ней стоял господин Мадлен. Он вошел незаметно. — Это вы, господин мэр? — воскликнула она. — Как здоровье нашей бедняжки? — спросил он в полголоса. — В настоящую минуту довольно сносно, но раньше мы страшно за нее тревожились. Она рассказала ему, что Фантина была очень плоха, но теперь ей стало лучше, потому что она вообразила себе, что господин мэр уехал в Монфермель за её ребёнком. Вы хорошо сделали, сказал господин Модлен, что не разуверили её в этом. Да, отвечала сестра. Но теперь господин мэр, когда она увидит вас одного без ребёнка, что мы ей скажем? Он на минуту задумался. «Господь вдохновит вас», — сказал он. «Лгать, однако, нельзя», — в полголоса пробормотала сестра. В комнате стало уже совсем светло, и лицо господина Мадлена было хорошо освещено. Сестра случайно подняла глаза. «Боже мой, сударь!» — вскрикнула она. «Что с вами случилось? Ваши волосы побелели!» «Побелели?» — сказал он. У сестры симплицы не было своего зеркала. Она поискала в ящике стола и вынула оттуда маленькое зеркальце, которое больничный доктор подносил к арту умерших, чтобы удостовериться, что они перестали дышать. Господин Мадлен взял зеркальце, взглянул на свои волосы и сказал: "Да, действительно". Он произнёс эти слова совершенно равнодушно и, по-видимому, думал в эту минуту о чём-то другом. У сестры сжалось сердце от чего-то неизвестного, что она смутно угадывала. Могу я её видеть, спросил Мадлен. Разве господин мэр не привезёт ей ребёнка? спросила сестра, едва смеливаясь обратиться к нему с таким вопросом. Конечно, но для этого нужно по крайней мере 2-3 дня. Лучше, если бы она не видала вас до этого времени, робко заметила сестра. Тогда она не знала бы, что господин мэр уже вернулся и терпеливо стал бы вас дожидаться. А когда ребёнка привезут, она подумает, что господин мэр приехал с ребёнком, тогда не пришлось бы лгать. Казалось, господин мэр задумался на несколько минут, потом проговорил спокойно и грустно: "Нет, сестра. Я должен повидаться с ней. Боюсь, что мне следует спешить". Манахине словно не обратила внимания на эти последние слова, придававшие такой странный и таинственный смысл ответу господина мэра. Опустив глаза, она проговорила почтительным тоном: "Она спит, господин мэр, но вы можете войти". Он вошёл в комнату Фантины, подошёл к кровати и раздвинул полог. Фантина спала. Дыхание вылетало из её груди с тяжёлым хрипом. Но это затруднённое дыхание не нарушало тихого спокойствия, разлитого по её лицу во сне совершенно преобразившемуся. Бледность превратилась в юбелезну, на щеках играл румянец. Длинные золотые ресницы, единственное украшение, оставшееся от её прежней молодости, слегка трепетали, но не поднимались. Господин Модлен простоял несколько минут неподвижно около её кровати, глядя на больную, как 2 месяца тому назад, когда он в первый раз пришёл её навестить. Теперь они опять были вместе и опять в том же положении: она спала, он молился. Только теперь по прошествии этих двух месяцев она начала сидеть, а его волосы сделались совсем белыми. Сестра не вошла вслед за ним. Господин Мадлен стоял около кровати, приложив палец к губам, словно в комнате был кто-то еще, и ему нужно было дать знак, что нельзя шуметь. Фонтина открыла глаза, увидала его и спросила совершенно спокойно, с улыбкой. «А — А Казета? Глава вторая. Фонтина счастлива. Она не выразила ни удивления, ни радости, она вся была олицетворённой радостью. Этот простой вопрос о Казета выражал такую уверенность, такое отсутствие сомнения или беспокойства, что он не нашёлся, что ответить. Она продолжала: "Я знала, что вы здесь. Я спала, но я видела вас. Давно уже я вас вижу. Вы были у меня перед глазами всю ночь. Но скажите же мне однако, где Казета?" А чего вы не посадили её ко мне на кровать, чтобы я могла увидеть её, как только проснусь? Он машинально ответил ей что-то, чего не мог даже припомнить впоследствии. К счастью, в эту минуту вошёл доктор. Он был уже обо всём предупреждён. Доктор выручил Мадлену. "Дитя моё", сказал доктор. "Успокойтесь, ваша малышка здесь". Глаза Фантины засияли радостью, всё её лицо осветилось. Она сложила руки с выражением мольбы, самой нежной и самой отчаянной. "О, воскликнула она, принесите её мне!" Трогательная иллюзия матери. Казетта по-прежнему представлялась ей малюткой, которую можно принести на руках. "Сейчас ещё нельзя", возразил доктор. "У вас ещё лихорадка". Вид вашего ребёнка может взволновать вас и повредить вашему здоровью. Вам сперва надо выздороветь. "О нет, я уже выздоровела", с жаром перебила она его, "уверяю вас, я здорова, этот доктор так глуп, я хочу видеть своего ребёнка". "Вот видите", отвечал доктор, "вы уже взволновались. Пока вы будете такой, я не могу разрешить вам свидание с ребёнком. Недостаточно видеть её, надо жить для неё". Когда вы будете благоразумны, я сам приведу её к вам. Бедная мать поникла головою. Простите меня, господин доктор. Умоляю вас, простите меня. Прежде я не стала бы так говорить, но я принесла так много горя, что иногда сама не помню, что говорю. Я понимаю, вы боитесь меня взволновать. Я буду ждать столько времени, сколько вы прикажете. Но клянусь вам, свидание с дочкой мне не повредит. Я её вижу со вчерашнего дня, она всё время у меня перед глазами. Если бы мне принесли её сейчас, я бы стала с ней разговаривать тихо-тихо. Вот и всё. Что же тут удивительного? Если я хочу видеть своего ребёнка, за которым нарочно ездили в Монфермель, я не сержусь. Я знаю, что буду счастлива. Всю ночь я видела светлые тени и людей, которые мне улыбались. Когда господин доктор захочет, он принесёт мне мою казету. У меня больше нет лихорадки, я здорова. Я чувствую, что я совершенно здорова, но я буду вести себя как больная и не буду двигаться, чтобы угодить сёстрам. Когда все увидят, что я совершенно спокойна, то скажут: "Надо принести ей ребёнка". Господин Мадлен сел на стул подле её кровати. Фантина повернулась к нему. Очевидно, она делала над собой усилие, чтобы говорить спокойно и быть умницей, как она выражалась в своём болезненном бессилии, похожем на бессилие ребёнка. Она хотела, чтобы окружающие, ввиду её такой спокойной, привели поскорее к азету. Но всё-таки она не могла удержаться, чтобы не задать господину Мадлену тысячу вопросов. Хорошо ли вы съездили, господин мэр? О, какой вы добрый, что сами съездили за ней. Скажите мне, какова она? Хорошо ли она перенесла дорогу? Вы она меня и не узнает теперь? Она уже давно позабыла меня, бедная крошка. У детей ведь такая короткая память, они как птички, сегодня видят одно, завтра другое и ни о чём не думают. Было ли у неё, по крайней мере, чистое бельё? Чисто ли её содержали эти Тэнердье? Как её кормили? О, если бы вы знали, как я страдала, задавая себе все эти вопросы в дни моей нищеты. Теперь всё это прошло. Я счастлива. О, как бы мне хотелось повидать её. Она вам понравилась, господин мэр? Не правда ли, она хорошенькая? Вам должно быть было очень холодно в дережансе. Нельзя ли её принести хоть на одну минуту? Потом её опять унесут. Прикажите, ведь вы здесь хозяин. Он коснулся её руки. Казетта красавица, сказал он. Казетта здорово, вы её скоро увидите, вы только успокойтесь, пожалуйста. Вы говорите слишком много, от того и кашляете. Действительно, Фонтина кашляла чуть ли не после каждого слова. Фонтина не стала возражать. Она боялась, не подорвала ли она своими жалобами то доверие, которое хотела внушить. Она заговорила о посторонних вещах. Не правда ли, Монфермель довольно красивое место. Летом туда ездят для прогулок. А хорошо ли идут дела у Теннердье? Там бывает мало народа. Их трактир больше похож на простую харчевню. Господин Мадлен продолжал держать ее руку. Он смотрел на нее с тревогой. Было ясно, что он пришел сюда сказать ей нечто совсем другое, чего теперь не решался сделать. Доктор, окончив осмотр, ушел. С ними осталась одна только сестра Симплиция. Среди наступившего молчания Фантина внезапно вскрикнула: "Боже мой! Боже мой, я слышу её голос!" Она протянула руки, умоляя, чтобы все замолчали, и едва дыша стала с восхищением прислушиваться. На дворе играл какой-то ребёнок, дочь привратницы или работницы. Маленькая девочка бегала, чтобы согреться, смеялась и громко пела. Это пение услышала Фонтина. «О!» — повторила она, — «это моя козета! Я узнаю ее голос!» Девочка убежала. Голосок замолк. Фонтина еще прислушивалась некоторое время, потом лицо ее потемнело, и господин Мадлен слышал, как она проговорила в полголоса. «Какой злой этот доктор! Он не позволяет мне видеть мою дочку!» У этого человека нехорошее лицо. Впрочем, сейчас же к ней вернулись счастливые мысли. Она продолжала говорить сама с собою, не подымая головы с подушки. «Как мы будем счастливы! У нас будет маленький садик!» «Господин Мадлен обещал мне это. Моя дочурка будет играть в саду. Теперь, вероятно, она уже знает все буквы. Я заставлю ее читать». Анна будет бегать по траве за бабочками, я буду на неё любоваться. Потом она пойдёт к первому причастию. Да, когда же это будет? И она принялась считать по пальцам. 1 2 3 4. Ей теперь 7 лет, значит, через 5 лет она наденет белую вуаль, ажурные чулки и будет похожа на маленькую женщину. Ах, моя дорогая сестра, не правда ли, какая я глупая? Я уже мечтаю о первом причастии для моей дочки. И она начала смеяться. Мадлен выпустил руку Фантины. Он прислушивался к её словам, как прислушивается к шелесту ветра, опустив глаза, весь погружённый в глубокую думу. Вдруг она замолчала, и он невольно приподнял голову. Лицо Фантины приняло ужасное выражение. Она перестала говорить. и перестала дышать. Она наполовину приподнялась на кровати, из-под рубашки выставилось худое плечо. Лицо ещё за минуту перед тем такое счастливое вдруг помертвело. Она в упор глядела на что-то страшное, появившееся в противоположном конце комнаты. Глаза её расширились от ужаса. "Боже мой", воскликнул Мадлен, "что с вами, Фантина?" Она не отвечала ни слова и не сводила глаз с того ужасного предмета, который приковывал её внимание. Одной рукой она дотронулась до руки мэра, а другой сделала ему знак, чтобы он поглядел назад. Он обернулся и увидел Жавера. Вот что произошло.